Голова 13 Я смотрела на связанную женщину. Она была без сознания. Голова безжизненно свисала на грудь, длинные волосы касались колен, обтянутых черной юбкой. Ее руки и плечи были зафиксированы силовыми обручами, не позволявшими ей соскользнуть с хлипкого стула на грязный бетонный пол. Скоро придет в себя, сообщил мне подошедший Винс. Я ее не знаю, покачала головой. Никогда в жизни не видела. Она не проходила ни по одному моему делу, я бы запомнила. Вот сейчас и спросим, что это за птица. Винс кивнул на Изекию, которого братья предварительно обездвижив, усадили на такой же стул. Полноватый представитель совета директоров корпорации Холста уже начал подавать признаки жизни, приходя в себя после выстрела из парализатора. Заворочился, пытаясь пошевелить скованными руками, но не смог. Наконец открыл глаза и уставился на Винса мутным взглядом, потом потряс головой, после чего принялся озираться, пытаясь понять, где он очутился. Это был то ли заброшенный склад, то ли старый завод в паре сотен километров, от столицы Огири, царства тусклого света и обшарпанных стен. Пахло сыростью и гнилью, по углам валялись облезлые, давно забытые упаковочные материалы и поломанные коробки. Для меня всегда оставалось загадкой, каким образом Винс отыскивал подобные места на благополучных планетах элиты. Но в этом царстве мы с Винсом и нашими пленниками были не одни. Неподалеку расположился Сим, устроился на одной из коробок и деловито перебирал лазерный пистолет. В другой стороне, как раз возле выбитого окна, пикари, вооруженная до зубов, вовсю кокетничала с Лейтом Рассеном. И Зекия вновь потряс лысеющей головой, словно пытаясь избавиться от галлюцинации. Затем повернулся и заметил меня. Глаза бизнесмена расширились, а рот испуганно открылся. «А ведь ты умер, Павос!» — сообщила ему, с трудом сдержав смешок. И за свои деяния попал прямиком в ад. Так что пришла пора заплатить за свои грехи. Двинулась к нему, и Эзекия задергался, пытаясь освободиться. «Ты! Ты!» — забормотал, задыхаясь от ужаса. «Но ведь ты мертва!» Умерла? Погибла? Мертва, согласилась с ним. Конечно же, мертва. Ведь ты так долго пытался меня убить, много раз, пока наконец тебе это не удалось. Я умерла, но прихватила тебя с собой. Изакия взвыл от ужаса, затем судорожно задергался, пытаясь встать со стула. Бесполезно. Силовые обручи держали крепко. лишая его такой возможности. «Хватит его уже пугать, шел усмехнулся Винс. «Так ты его никогда не напугаешь! Теперь моя очередь!» Он направился к языке, и в его руке облеснуло лезвие ножа. «Вы кто такие?» — прохрипел бизнесмен. «Я требую! Я требую сейчас же меня освободить! По какому праву?» «Надо же, очнулся!» — подал голос Сим. «Пики, тащи сюда своего архитектора. Скоро будет весело». «Весело?» — спросил подошедший Лейт. Взглянул на меня растерянно. Я же уставилась на руку сестры, собственнически лежавшую на его локте. Хм. Надо же, как быстро они договорились. Впрочем, я всегда знала, что Пиккари своего не упустит. весело отозвался Винс. Присутствие Лейта ему не нравилось, но брату пришлось смириться, потому что мы с сестрой в один голос заявили, что тот тоже имеет право знать. Знать, за что умер в начиненной взрывчаткой флайере. «Посмотрим, как много из него выльется крови», заявил Винс с усмешкой. «Мы обычно делаем ставки», пояснил он Лейту, Но я-то знала, что это говорится исключительно для Езекии. Как долго протянет жертва после того, как я перережу ей вены? Не думаю, что этот тюфяк продержится дольше, чем тот, с долгом в три миллиона. И они с Симом принялись оживленно обсуждать, сколько крови выльется из Езекии. Тот скулил и выл от ужаса. «Рассказывай — Рассказывай, — приказала ему, — причем быстро. Я хочу знать, чем я вам так не угодила. И вот тогда, быть может, и передержу своих братьев. В противном случае сейчас очнется твоя подруга и тоже сможет сделать ставку на то, как быстро ты загнешься». «Я требую адвоката!» — взвизгнул Эзекия. «Адвоката?» — усмехнулся Винс. «Ты не помнишь, Сим, сколько продержался тот продажный адвокат, прежде чем я его закопал? Да и стоит ли его откапывать?» «Ты уже ничего не можешь требовать», — покачала я головой. «Все твои адвокаты вышли из а остались по ту сторону закона ровно в тот момент, когда через него перешагнул ты, чтобы заплатить наемному убийце за мою смерть». Бизнесмен прохрипел, что он ни в чем не виноват, и мы его с кем-то путаем. «Ты мне надоел», — сообщила я из Экии. «Винс!» Повернулась к брату. «Забирай его. Это твой клиент. Он мне больше не нужен». Именно в этот момент Эзекии очень хотелось быть мне нужным. Мне, а не моим братьям с их кровавым тотализатором. Поэтому судорожно и Кая, и Косясь на Винса заявил, что согласен сотрудничать. «Он все-все расскажет, только пусть ведет этот с ножом». «Вот сейчас мы и поглядим». Сказала ему... С каким рвением ты будешь сотрудничать? Наш разговор я предусмотрительно записывала на тризер. Кто эта женщина? Спросила у Эзеки, кивнув на брюнетку с черно-синими волосами. Камила. Ее зовут Камила Шоун. Кто такая Камила Шоун? Моя любовница. Мне это известно. Кто она такая, кроме того, что ты с ней спишь? она «Ну уже подбодрила его. «Это бывшая жена Бергена Холста!» Выдохнул Эзекия, после чего уставился на меня с ужасом. Вернее, оказалось не на меня, а на поигрывающего ножом Винца. «Да ты, Шелк, ляжу, обзавелась еще и любящей мачехой!» — усмехнулся брат. «Шелли!» — Лейт, стоявший рядом, протянул мне руку. Похоже, собирался меня поддержать, но я лишь покачала головой, потому что не нуждалась ни в чьем утешении. К тому же я давно уже обо всем догадывалась, предполагала, кто мог желать мне смерти. Кусочки сложного пазла совпали, когда я соединила убийство моей матери, взрыв на борту лайнера отца и несколько попыток покушения на меня. «Все в порядке», — сказала Лейту. Со мной все в полном порядке, а вот с ними... С ними очень даже нет, потому что в моей голове сложилась окончательная картина. Она была настолько ужасной, что я даже засомневалась, что этих двоих стоит оставлять в живых. И я заговорила, на что Эзеки лишь кивал, бормоча, что он не хотел. Он не понимал, как так вышло, это она... Это Камила во всём виновата». «Я знаю почти всё», — сказала ему. «И буду рассказывать это своей семье». «А ты станешь либо поправлять меня, либо подтверждать сказанное. Тебе всё ясно, да или нет?» «Да», — проскулил он, кивнула. «Это ведь застарелая ненависть, длиной почти в 20 лет, не так ли, Эзекия?» Он подтвердил, что так оно и было. И я продолжила. Камилле Шоун не привыкать убивать. Потому что она уже делала это дважды, и первой ее жертвой стала чем? Жрица храма любви на Каскаре. Моя мать. Бизнесмен в ужасе забормотал, что к тому убийству не причастен. Мы не сможем повесить на него еще и это преступление, потому что они стали любовниками не так давно. Два года назад, не больше. Она сама, Камила сама нашла его и соблазнила, сбила с пути и лишила его разума своими чарами. Он тут ни при чем. «Заткнись!» — приказала ему с трудом, справившись с чувством годливости. Тут бывшая Камила Холст начала подавать признаки жизни. Очнулась, застонала... Все же последствия действия луча-парализатора были крайне неприятными. Тряхнула головой, уставившись на свои скованные руки. Затем увидела нас, вернее, меня. И лицо ее, надо отдать должное, исказилось вовсе не от страха, а от ненависти. — Здравствуй, Камила, — сказала я ей. — Надеюсь, ты неплохо отдохнула за последние пару часов. Но так уж вышло, что твой любовник очнулся первым и успел нам все рассказать. Я взглянула на Эзекио, на шею которого Винс накинул удавку, не давая тому вымолвить ни слова. «Он будет жить ровно до того момента, пока ты будешь говорить правду», — сказала ей. «Кстати, от этого зависит, когда, где и как именно вы умрете. Вполне возможно...» Наняв на последние деньги адвокатов, вы даже сможете выторговать себе пожизненное заключение в одной из тюрем Галактического Союза. Но если мне не понравится отсутствие желания все мне рассказать, то эти стены и мое лицо будут последними, что ты увидишь в своей жизни». «Ты!» – зашипела женщина. «Я дочь чем?» – подсказала ей. И тебе это прекрасно известно. Думаю, ты уже много раз пожалела, что меня не прикончили в тот день, когда по твоему приказу пришли убивать мою мать. Я приказала убить и тебя, — хрипло отозвалась она. Но ты была в госпитале, и добраться до тебя не удалось. Детская болячка спасла тебе жизнь. И да, я много раз пожалела, что ты не сдохла в тот день. Ценю твою честность. Чем же тебя так помешала моя мать? Хотя я прекрасно знала и это. Она разрушила мою семью!» Голос Камилы был полон ненависти. «До ее появления у меня было все. Все, о чем я могла только мечтать. Бирген меня любил. Только меня, пока не встретил ту шлюху из Храма Любви». «Полегче на поворотах», — предупредил Камилу Сим. Иначе последним в твоей жизни ты увидишь мое лицо. Он не смог ее забыть, продолжала Камилла, и мне пришлось. Ты ее убила? Да, сказала она. Да, я ее убила, о чем нисколько не жалею, наняла нужных людей. Но и это не помогло, потому что он все равно со мной развелся. И я после жизни с Биргеном получила... совсем ничего крохи с его стола только крупица его богатства всего лишь простенькое содержание а ведь до этого могла тратить миллионы и это все и это все из за моей матери но ты решила исправить вопиющую несправедливость и получить если не биргена то хотя бы его деньги долго ждала я ждала когда он отдумается и ко мне вернется но он так и не вернулся и ты его убила потому что каким то образом собиралась завладеть корпорацией вин твою ж мать рявкнула я на брата который похоже слишком увлекся рассказом камилы и так сильно затянул удавку что изэккия перестал подавать признаки жизни так он у тебя сдохнет Винс тут же ослабил удавку, после чего бизнесмен долго и судорожно пытался вздохнуть и прийти в себя. «Ты», — сказала я из Экии, когда в его взгляде появилась осмысленность, «и был той самой бешеной крысой, которая подобралась к моему отцу слишком быстро. Вы наняли убийцу, и он подложил бомбу в лайнер Холста. Но ты помог ему обойти охрану Биргена», поэтому взрыв до сих пор считают несчастным случаем. Тут я задумалась. Но как вы собирались добраться до его денег? Неужели подделать завещание? Признать, что их развод был недействительным, прохрипел Иезекия. Потому что он разводился с Камилой на Тьегасе, а там у меня свои люди, они бы все сделали как надо. И он снова закашлял. «Конечно!» — кивнула я. «Это могло сработать, особенно если есть свои люди». Но оказалось, у Бергена Холста есть дочь, которой он оставил абсолютно всё, включая контрольный пакет акций. К тому же отец ещё и придумал отбор, и вы испугались, что всё выйдет из-под контроля. Вернее, что я вот-вот выйду замуж, и убивать уже придется не только меня, но и моего мужа. Все начинало слишком уж запутываться, поэтому вам пришлось действовать быстро. Кашляющий и обливающийся слезами Эзекия подтвердил, что так оно и было. Все было именно так. Они не ожидали, что объявится наследница, пропавшая два десятка лет назад. Но с моим появлением весь их продуманный план полетел в Тартарары. Поэтому пришлось действовать быстро, тратя на это огромные суммы. Зеки влез в долги, а потом и запустил руки в активы корпорации, чтобы оплатить услуги наемных убийц. Только вот я все не умирала и не умирала. Но когда наконец-таки умерла, погибла во взрыве, который они видели сами своими глазами, Оказалось, что это всего лишь фикция. А ведь они заплатили 10 миллионов тому, кто давал стопроцентную гарантию. «Убить!» — вынес приговор Винс. «Удавить крыс одну и вторую!» «Я знаю, шел рука у тебя не поднимется, поэтому все сделаю за тебя!» «Я тоже помогу!» — вызвался Сим, направляясь к Эзеки. Пристрелю этого мудака, ты шлёпнешь милую дамочку. Нет, сказала я своим братьям. Мы не станем их убивать. За нас это сделает Лайар Нойлен, причём профессионально и сознанием дела. Потому что быстрая смерть для них будет слишком уж простым наказанием. А машина элитного правосудия раскатает их так, что мало не покажется. На это Винс неодобрительно заявил, что я всегда была слишком уж мягкосердечной. Но выбор наказания был за мной, и братьям пришлось смириться. И что дальше? Спросил у меня Сим, когда мы сидели на крыше заброшенного завода и смотрели в звездное небо о гире. Мы, братья и пикари, льнувшая Клейту. «Моя семья!» Внизу суетилась полиция, получившая от меня запись признательных показаний сладкой парочки Павуса Эзекии и Камилы Шоун. К тому же я знала, что очень скоро на огири прилетят Лайяр Нойлан и его поверенные, которые и возьмут дело о двойном убийстве и покушении на мою жизнь под свой контроль. И доведут его до конца. да так что ни эзеки ни камила шоун уже больше никогда не выйдут на свободу а еще я знала что совет директоров корпорации холста ни к чему не причастен это была личная инициатива Павоса эзеки помноженная на ненависть бывшей жены биргена холста но и это было еще не все на планету очень скоро прилетит барт макриден он прислал мне сообщение когда его старенький «Вояджер» вышел из гиперпространства в звёздной системе О'Гири. Через три часа, как только начнёт светать, я собиралась встретить его в столичном космопорту. Но до этого мне бы не помешало переодеться и привести себя в порядок, чтобы не пугать и так излишне впечатлительного шерифа Фристона. А ещё я знала, что мне стоит поскорее завершить отбор, чтобы навсегда покончить со своим прошлым. Одного врага я уже нашла, теперь оставалось отыскать второго, и, быть может, я смогу забыть о прежней жизни. Впереди у меня останется лишь настоящее и будущее, которое, как мне казалось, будет безгранично счастливым. Правда, сперва стоило отыскать наставника. «Завтра мы улетаем на последнее испытание», — ответила я Симу. «Но я пока что еще ничего не знаю. Нигде оно пройдет, ничто на нем будет. лоер Нойлен держит все в секрете». Тут я поморщилась, но вовсе не из-за того, что старик Нойлен так и не удосужился мне ничего рассказать, хотя я его и много расспрашивала, А из-за того, что Винс, сидевший по другую сторону от меня, взял меня за руку. сжал ладонь в своей и принялся поглаживать мои пальцы. Руку я отняла, зыркнув на названного брата недовольно, потому что ни Винс, ни его внезапно взыгравшие ко мне чувства совершенно не входили в мои планы. «Отбор продолжается, и очень скоро мы узнаем место», — сказала братьям. «И что это нам даст?» — угрюмо спросил Винс. Впрочем, я прекрасно понимала причину подобного тона. Он давно уже пытался ко мне подобраться, а я все не давалась. Потому что еще на майоре заявила ему, что из -за этого ничего не выйдет. — Ты уже получила имя, но оно не приблизило нас ни на шаг к наставнику. — Знаю, — сказала ему, — знаю. Но, думаю, нам стоит запастись терпением. Мы уже очень близко к разгадке. У нас есть имя, а через несколько дней будет и место. Вот тогда и будем делать выводы. Ролмот Эйм. Его звали Ролмот Эйм. То самое имя, которое нам ничего не дало. Шелли. Ко мне подошли Лейт и Пиккари. Сели рядом, заставив Сима подвинуться. Архитектор коснулся моего плеча, затем взглянул на моих братьев. «Винс, Симон, я приглашаю вас в гости». До этого я уже сказала Лейту, что хотела бы переодеться и принять душ, ведь мои вещи остались в его доме. «Потом можем отправиться куда-нибудь выпить. Думаю, не помешает». Я кивнула, но Винс, конечно же, отказался, посчитав, что отправляться куда-либо выпить – С Лейтом Рассеном ниже его достоинства. Поднялся и ушел, не сказав нам ни слова. И Сима с собой забрал. «Ну что же, развлекайтесь, сестрички», — заявил тот на прощание. «Пожалуй, на этот раз мы не составим вам компанию». Но я лишь пожала плечами, потому что знала того, кто ее составит. Очень скоро в космопорту О'Гири приземлится Барт Макриден, И я даже была рада тому, что Винса не будет со мною рядом.